Глава 4. Большую часть времени близнецы были на одной волне. Однако Яна не удивляла то, что они настолько сильно разошлись во мнениях сейчас. Версия, которую предлагала Александра, казалась не просто жестокой, бессмысленной в своей жестокости. Если Максакова хотели избавиться от сына, им не нужно было убивать его, достаточно было просто не лечить. Если же кто-то из них убил ребенка случайно или из-за жалости, спасая от незавидного будущего, скрыть это можно было куда проще, без постановок с садовыми скульптурами. Мальчик был в тяжелом состоянии, все это знали. Если бы он погиб, несчастным родителям не стали бы задавать лишних вопросов. Но вся эта история с подменой немыслима сразу по многим причинам. Поэтому Ян и не готов был верить. Что ж, до упрямой веры Александры Тут тоже все по-своему логично. В истории его сестры было нечто общее с историей Тимура, хотя сама Александра не указывал на это. Возможно, она даже не замечала. Ее ведь тоже в свое время заменили. Отец притащил откуда-то труп, отдаленно похожий на Александру, назвал ее именем, и все поверили. Никому и в голову не могло прийти, что Михаил способен врать о таком. С Тимуром поступили так же, если не хуже. Мальчика просто стерли из реальности. Его смерть оставили незамеченной. Его страдания закрасили радостью от чудесного выздоровления. У родных и близких отняли право плакать о нем. Возможно, Александра не проводила такую параллель, однако на уровне подсознания наверняка заметила сходство. Оставалось понять, что же делать теперь, когда сделать ничего нельзя. Официально семью Максаковых ничто не связывало с мунифицированным трупом. Их ребенок был жив и здоров не было ни одного указания на их причастность к убийству мальчика, до сих пор числившегося неизвестным. Что можно было использовать против них? Портрет? Сойдет за подтасовку. Работа программы распознавания лиц? Иоанн сказал сестре правду. Никто не воспринял бы такую программу, как улику, слишком уж низкий процент точности. Медицинские документы, добытые откровенно незаконно. Это скорее принесет вред Андрею, чем пользу расследования. Самый простой путь к правде казался очевидным – провести тест ДНК, доказать, что мумифицированный ребенок – это Тимур Максаков, дальше действовать уже со знанием этого. Вот только Ян не видел ни одного способа принудить родителей мальчика к такому тесту, а сами они вряд ли согласятся. Александр считал, что как минимум мать Тимура знает правду, так что действовать нужно было осторожно. Даже Александра, обычно рвущаяся вперед без оглядки, здесь вынуждена была притормозить, но не сдаться. Она куда-то уехала, а вернулась через пару часов, довольная, и продемонстрировала брату связку ключей. «По-моему, ты воспринимаешь фразу «ключ к разгадке» слишком буквально», — проворчал Ян. «Это еще что такое?» «Мое место жительства на ближайшие дни. Я понимаю, что мы никак не можем вызвать Максаковых на допрос». К ним только подойди и получишь по шапке. Но никто не запрещает нам находиться рядом с ними. Я решил проверить, не сдается ли какой-нибудь дом в том же поселке. И вуаля. Летом эти коттеджи на расхват, туда не пробиться. А вот в октябре желающих пожить за городом куда меньше. И не без причины. Ты ведь понимаешь, что я там поселиться не смогу, мне на работу нужно ездить вообще-то. А тебя никто и не приглашает. Андрей тоже вряд ли сможет. Я знаю, отозвалась Александра. Опыт показывает, что мы с Гаей вполне неплохо справляемся вдвоем. И что, святости Андрея хватило, чтобы отнестись к этому с пониманием? Он еще не знает. Но когда узнает, уверенно, всего хватит. Он ведь понимает, что это для дела. Ситуация была безобидная. И все равно Яна виделся в этом подвох. Сестра готовилась к переезду на неопределенный срок с чем-то подозрительно похожим на радость, даже понимая, что у Андрея не каждый день будет время приезжать к ней. Это не могло не настораживать. — У вас все в порядке? — Ой, перестань, — поморщилась Александра. — Ты сейчас крадешь роль Нины. — но как иначе, если ты очевидно сбегаешь от Андрея? — Я не сбегаю. — С чего мне сбегать? Тут объяснения и правды не было. Яна осознавал, что его сестра — личность непростая, с прошлым которой никогда не перестанет давить незримым грузом, Но с Андреем они прекрасно поладили и пережили достаточно, чтобы их отношения можно было назвать серьезными и стабильными. Даже на похоронах отца Александра, очевидно, нуждалась в поддержке своего спутника. У нее действительно не было причин убегать, а Ян терпеть не мог углубляться в такое. Поэтому он оставил за Александрой право самостоятельно разбираться в своей личной жизни и признал, что расследование ее решения как раз пойдет на пользу. Максакова жили в этом доме и до, и после трагедии. В поселке многие их наверняка знали, так что у Александры были все шансы выяснить о семье очень многое, оставаясь невидимой для Максима и Веры. Ян лишь надеялся, что этим она и ограничится. Новые проблемы близнецам были не нужны. «Вера ведь тебя запомнила», — указал он. «А если не тебя, то Гаю так точно. Может догадаться, что ты за ней следишь». «Издеваешься, что ли?» Да если она меня запомнила, это как раз избавит ее от всех подозрений. При первой встрече я действительно выглядела странно. Чужая девица, которая пришла в поселок собачку выгуливать. но ну, если окажется, что я просто выбирала нам с Гайей коттедж, все станет на свои места. Из невнятной тетки я эволюционирую в милую соседку. Ты с кем из этих двоих семейные проблемы обсудишь? Ни с кем. Александра не смутилась. В этом вы с Верой можете казаться похожи. «Ну, ничего, там хватает желающих посплетничать. Это я уже поняла. Я в тот коттедж всего один раз съездила, а уже знаю, что у Максаковых в доме целая толпа проживает». «Это тебе так легко справку выдали?» — удивился Ян. «Просто спросила у хозяйки, кто в соседях. Она все про всех знает. Сначала подсказала, где мальчика хорошего искать, если замуж надо». У нее, глядя на меня, вот так приоритеты выстраиваются. Потом по другим соседям пошла. Так вот, в доме Максаковых, помимо уже интересующих нас троих, живут еще старшая дочка Максима, что предсказуемо, и его сестра, что неожиданно. — А сестра зачем? — Вот именно поэтому я и сказала «неожиданно», — усмехнулась Александра. — Понятия не имею, зачем они там, и было как-то странно выпрашивать такое у хозяйки дома. Я постараюсь выяснить, когда поселюсь там. Сейчас важнее другое. Максим дома как раз бывает мало. Вера, как я поняла, не работает. Она в поселке, тусит большую часть времени. А вот муж ее чаще в Москве. Так что сбором информации о нем займешься ты. Ну и плюс у нас там незримым призраком витает первая жена. Насколько я поняла, она умерла, что в нынешней ситуации кажется особенно подозрительным. Короче, на тебе Максаков отец и первая Максакова мать. На мне все остальное. Вечером созвонимся и сверим часы. И вроде как она все сказала и сделала правильно, а я на все равно не покидала беспокойство. Чувство было неуместным, зато обладала назоевостью комариного роя. К вечеру оно достигло такой силы, что преодолело даже извечные стремления Яна держаться подальше от чужих дел. Поэтому до того, как отправиться в свою квартиру, он все-таки постучал в дверь сестры. Открыл ему Андрей. За его спиной не было ни Александры, ни гаи «Значит, уехали уже» но самого Андрея это, похоже, не расстраивало. «Есть дебильный вопрос, которому лучше остаться между нами», — предупредил Ян. «И тебе тоже привет», — усмехнулся Андрей. «Ты серьезно думаешь, что кто-то из эйлеров может удивить меня вопросами? Вы с Сашкой в последнее время не ссорились?» «Нет». «А должны были?» «Она же уехала». «Она объяснила мне, почему. Причины показались мне вполне убедительными». «Да, ты прав. Просто мне кажется, или она в последнее время ведет себя странно?» «Ну, не совсем так, как обычно», — признал Андрей. «Но началось это вскоре после похорон вашего отца, так что это не внезапно. Ты же знаешь, что у Саши есть неприятная склонность самые тяжелые эмоции переживать внутри. Я бы хотел это изменить, но пока не получается. Сейчас нужно на нее не давить и дать ей больше времени. Ничего более толкового я предложить не могу». «Это да». «Но ты навещай там иногда, что ли?» «Я поеду к ней завтра. Сегодня просто не получилось. Так что все под контролем». Яна сам не отказался бы от такой уверенности, и все же его не покидало чувство. Александр что-то скрывает, и добром дело не кончится. Но изменить он пока ничего не мог и сосредоточился на своей части задания. Максим Максаков оказался личностью любопытной, однако чего-то подобного я ожидал уже на основании того, что знал об этом человеке. Как и многие его ровесники, карьеру Максаков начал строить в 90-е, и он, в отличие от тех же многих, преуспел. В ту сложную пору он умудрился отсидеться в тени, а вот позже, в нулевых и десятых, несколько раз становился фигурантом уголовных дел. Максакова подозревали в контрабанте, нелегальной торговле и махинациях с налогами. Но во всех случаях его адвокаты сумели доказать, что их клиент невиновен как младенец. За свою долгую жизнь Максаков ни разу даже штрафы не заплатил. Не было нужды. Самое серьезное потрясение ожидало его бизнес лет 10 назад. Со стороны казалось, что Максаков начал терять деньги без какой-либо причины. От него отвернулись некоторые партнеры, работавшие с ним годами. А в довершении всего сгорел один из его салонов. Обыватель не понял бы, что происходит. Решил бы, что несчастного бизнесмена преследует злой рок. А вот Ян выяснил, что Максаков попросту резко обрубил все связи с криминальным миром. Значит, до этого он все-таки занимался контрабандой, но так умело и успешно, что не было смысла прекращать. А он прекратил, примерно в тот период, когда родился его сын. У Яна были все основания предполагать, что эти события связаны между собой. Теперь уже не было смысла ожидать, что Максаков вернется в мир преступности. Несколько лет назад у него обнаружили проблемы с сердцем. Он старался это скрыть, но даже Ян удалось выяснить, что долгую и счастливую жизнь Максакову давно уже никто не пророчил. Многие его поступки указывали, что единственный сын был бесконечно важен для него. Особенно сейчас, когда Максакову осталось недолго и настала пора побеспокоиться о наследии. Ян не мог даже представить ситуацию, при которой этот человек убил бы своего ребенка или позволил бы кому-то его убить, а потом выбросить на свалку, как мусор. Что же до основной версии следствия о том, что нападение на Тимура в марте было связано с работой его отца, теперь Ян сомневался и в этом. Максаков много лет держался подальше от нелегального бизнеса. С чего бы кто-то стал вредить ему именно теперь, да еще таким способом? Это была разве что личная месть, а вот тут как раз нашлась версия, с которой следовало поработать повнимательней. Максим впервые женился задолго до того, как стал богат. Этот брак не принес ему ничего, кроме спутницы жизни. Ни денег, ни связей, и справедливо было предположить, что женился он по любви. Да и возраст на это микал Хоть Максим был чуть старше своей избранницы, познакомились они наверняка в студенчестве. Дарья Максакова, как и завещана, была с мужем в горе и радости. Она поддерживала его в период, когда казалось, что он все потерял, и ничего у него уже не получится. Она была с ним, когда его имя все чаще начало мелькать в рейтингах богатых и успешных. Он не покинул ее и не сменил на девицу покрасивее да помоложе, как поступали многие мужчины, изобретенного им круга общения. Они были бы образцовой парой, если бы дом еще и быстренько наполнился детишками, Однако с этим почему-то возникли проблемы. Годы проходили, а наследников не было. Тут Ян полагался не только на прессу, хотя и журналисты уже не спускали с Максакова глаз. Он использовал все доступные источники, но никаких упоминаний о детях не нашли. Единственным ребенком Максаковых стала Таня, девочка, родившаяся с синдромом Дауна. Возможно, поэтому ее родители не решились на еще одну попытку. А может, решились? У них просто не получилось. Куда важнее было то, что появление необычного ребенка ничего не изменило в жизни пары. Максим и не думал разводиться, да и дочери своей он не стеснялся. Они прожили вместе 11 лет, до самой смерти его первой жены. Дарья покончила с собой. Это стало шоком для всех, кто ее знал. Естественно, речь сразу зашла об инстанировке. Однако полиция проводила проверку, суицид подтвердился. Дарья действительно повесилась. Само по себе это было не так уж дико. Яну было известно немало случаев, когда человек казался вполне жизнерадостным до последнего, улыбался, когда положено, а однажды ночью, оставшись один, сводил счеты с жизнью. Куда больше здесь настораживало другое. После смерти Дарьи едва прошел месяц, как Максим женился снова. На вере. Месяц. Он похоронил женщину, которая была с ним много лет, свою студенческую любовь, но отказал ей даже в сорока днях траура. Впрочем, причину такой спешки несложно было угадать. На это намекала дата рождения Тимура, появившегося на свет через пять месяцев после свадьбы родителей. Получается, с Верой Максим начал встречаться еще при жизни первой жены. но ну, а потом Дарья, ставшая неугодной, была устранена способом, очень похожим на самоубийство. И спустя много лет Тимур пострадал из-за того, что было похоже на бессмысленное нападение. Месть непонятно за что. Как-то много постановок прослеживалось в этой истории. Ян прекрасно понимал, что знает слишком мало, а потому с выводами не торопился. Ему это было и не нужно. Среди документов он заметил знакомое имя и собрался это использовать. За проверку по самоубийству Дарьи Максаковой нес ответственность Александр Буланов. Ян был с ним знаком. Однако куда лучше этого следователя знал когда-то его отец, хотя Буланов был младше Михаила Эйлера. Вскоре после расследования самоубийства Максаковой Буланов воспользовался правом на раннюю пенсию, но из Москвы не уехал, поэтому Ян сразу же связался с ним и получил приглашение на встречу. Буланов жил один. Он то ли не женился, то ли развелся, и даже если у него были дети, к общению с отцом они не рвались. Ян не был удивлен. Квартира бывшего следователя выглядела по меньшей мере странно. Откровенного бардака нет, но вещи валяются где попало – По углам скопились внушительные горы пыли, скатывающиеся крупными пушистыми шарами. Шторы во многих комнатах задернуты, а главное, на всех стенах висят листы бумаги. Белые, офисные, вырванные из школьных тетрадей, даже пожелтевшие газетные. Но все с неровными строками, написанными от руки. «Я стихи пишу», — буркнул Буланов, проследив за взглядом гостя. «Я на виду оставляю, чтобы как-нибудь доделать». «Доделали хоть раз?» любопытствовался Ян. Всему свое время. В стихах Ян не разбирался, но допускал, что доделывать придется немало. В творениях Буланова не было ни ритма, ни рифмы, зато были попытки замахнуться над тайны мироздания и поименно рассказать, кто виноват во всех нынешних проблемах общества. Список получался внушительный и включал всех, от президентов до никому неизвестных людей, которые вполне могли оказаться соседями бывшего следователя. Уже это намекало на обретенную Булановым роль городского сумасшедшего. Да и внешне мужчина невольно или осознанно соответствовал этому образу. Из-за неухоженной кустистой бороды и взлохмоченных седых волос он смотрелся даже старше своего истинного возраста. А растянутые спортивные штаны и вязаный свитер делали его похожим на барда, который вернулся к людям лишь после того, как разбил о медведя свою последнюю гитару. Буланов проводил гостя на кухню и переложил стопку тетрадей с табуретки, освобождая Яну место. «Ты ведь понимаешь, что я делаю тебе одолжение этим разговором?» Хмуро осведомился Буланов. «Именно тебе, а не возвращаю какой-то долг твоему отцу. Ему я ничего не должен. Он меня психом называл». Глубоко заблуждался. Уверенно соврал Ян. «Вот и я о том же. Как он, кстати?» «Похоронили в начале месяца». Кого-то другого это смутило бы, заставило извиниться. От подсознательных реакций не убежишь. Но Буланов воспринял печальную новость так же, как другие воспринимают жалобу на подорожавшее молоко. Он задумчиво почесал бороду, и на пол вылетело с десяток светлых крошек. «Вот как!» «Рано как-то. Можешь, почти ровесники». Он был на 20 лет старше. «Я же сказал, почти. Чай будешь?» «Нет, спасибо». Я бы хотел поговорить о деле Максаковой. Сейчас поговорим. А я тебе все-таки сделаю. Вдруг передумаешь? Я не стал возражать, только потому, что это было бесполезно. Он наблюдал, как Буланов достал из банки высушенные листья, даже не похожие на чайные, разбросал их по кружкам и залил кипятком. — Сам собирал, — гордо объявил он. — Настоящий русский Иван-чай. — Лучше нас ныть, похоже. — Вот ты... «Ты все-таки копия отца!» Буланов поставил на стол две кружки — белую с хохочущим песиком и глиняную с отбитой ручкой. Критически осмотрев результат, бывший следователь, видимо, решил, что получилось скупо и негостеприимно. Он водрузил между кружками открытую банку с килькой в томате. Рядом с серебристым рыбьим боком в красной жиже плавала мертвая муха. Лишь после этого Буланов пришел к выводу, что его долг как хозяина исполнен и сел за стол. я ожидал, что его придется снова выводить на нужную тему, но нет. Бывший следователь заговорил сам. Нечего там обсуждать на самом-то деле. Сама она повесилась. От дури жир убесилась, не знала, чем еще себя развлечь. И решил на веревке покачаться. Не сходится. Они ведь считались образцовой семьей, насколько я понял. Мало ли, что там считалось. Сам этот Максаков вкалывал, как проклятый, дом почти не бывал. А вот баба давно не работала. Да она вообще по жизни не работала. Так, попробовала чуть-чуть вначале. Но как муж начал прилично зарабатывать, все. Больше ее ни на одном предприятии не видели. А ведь у них даже детей не было. Чем она занималась? Я вот что за свою жизнь понял, дома бабу нужно заводить только от острой необходимости. Ян в этот момент, разглядывающий висящие рядом с разделочными досками носки, рассеянно кивнул. «Она много лет была просто богатой женой», — предположил Буланов. «Тогда она еще вела себя нормально, но, я так думаю, психика уже начала портиться. Это обычно накапливается». «Да уж, но потом у них родилась дочь. По идее, все внимание Дарьи должно было сосредоточиться на ней». Но это как сказать» была нормальная девка, да, мамка оживила бы, взбодрила. У них что-то там в голове срабатывает, когда они своих детей получают. Но Танечка их — это... Я уж извиняюсь, но это ненормальный ребенок. Нет, ну так-то она милая, лыбится все время, но видит себя все равно не по-людски. И глаза у нее такие еще кукольные. Ты в них смотришь и вообще не понимаешь, что у нее в голове творится. Это я с ней совсем недолго пообщался. А мамка ее годами рядом жила». Вот кукуха и начала отъезжать постепенно. В смысле постепенно? Это газетчики могли написать, что она покончила с собой внезапно. Они такой любят. Но я ведь со многими поговорил. Там, если кто и считал, что внезапно, так только ее муж. Остальные замечали, что с ней происходит. А муж просто видел ее реже, чем другие. Ну и Танечка это их тоже мучала Нет, да нет. но ее можно не слушать. Что он там соображает? Насчет них я понял. А что говорили другие? — спросил я что она с каждым годом становилась все более истеричной. Вот что бывает с теми, кто с Журу бесится. Если ей что не нравилось, орала только так, заводилась в полоборота. Если совсем настроение поганой, могла и с кулаками броситься. На кого она бросала с кулаками, если муж и дочь считали, что с ней все в порядке? Ну, муж, допустим, не считал, что все в порядке. Он видел ее истерики, на него она тоже орала, но драк с ним не было. И самоубийства он не ожидал. Он все это списывал на возраст. Говорят же, что у бабку 40 годам сносит крышу. Это он так все объяснил? Я просто упрощаю то, о чем мы с ним говорили. Пожал плечами Буланов. Он предлагал ей полечиться. Она отказывалась. У него не было времени настаивать. Дочку она не трогала. Но с ними жила еще его сестра. И к ним приходила прислуга. Горничные всякие, садовники. Так вот, на сестру и прислугу она как раз накидывалась. Со слов сестры? Со слов многих. Ты за дураками не держишь? Если бы только сестра жаловалась, я бы не поверил. Две бабы, как две кошки, ссорятся легко и ненавидят друг друга всю оставшуюся жизнь. Но о том, что она все больше слетала с катушек, говорили многие. Даже соседи, их прислуга. Ее крики слышала вся улица. Ее и в местном магазине порой раз видели рыдающие. Тут надо было перестать просить вежливо и отправить ее на лечение принудительно. А Максаков ждал, что само пройдет. Ну и дождался. Она покончила с собой днем, если не ошибаюсь. «Как ты можешь ошибаться, если явно в отчет глянул?» — хмыкнул Бауланов. «Ну да, днем. Дата обычная, ничто не предвещал, как говорится. Там была и дочка ее, и сестра мужа. Не помню, как сестра мужа по отношению к ней называется. заловка невестка. Все время путаю. Это неважно давайте дальше». «Ну а что тут дальше-то?» «То, что они были дома, мало что могло изменить. Дом большой». Окна во все стороны выходят. Максакова пошла в сад. Сад у них то время роскошный был. Никто не ожидал подвоха, никто на нее не смотрел. Наоборот, она в тот день наконец-то спокойная была, ни с кем не поссорилась. Вот к ней не обращались, не будили лихо. Час прошел, другой, а ее все не было. Но погода хорошая, чего не посидеть в саду. Я ее ведь горничная нашла. Буланов в этот момент, напряженно выковыривавший из зубов сухой лист, замер на пару секунду, припоминая что-то, потом кивнул. «Точно, точно, горничная. Пошла к обеду позвать, ответа не получила. Двинулась дальше, потом увидела. Висит». Дотронуться не решилась, девка пугливой была. Это уже Сурначева, ну, сестра, которая вызвала скорую и до приезда медиков сняла Максакову с дерева, попыталась помочь. Но там поздно было помогать. Медики потом установили, что она умерла не меньше, чем за час до обнаружения. О записке Ян спрашивать не стал и так знал, что нашли. Смятую бумажку в сжатой руке Дарья. Последние слова самоубийцы, прощающиеся с миром. Она никого не винила, просто признавалась, что устала. Там вообще много, что потом нашли при обыске комнаты. Дневник Дарьи, в котором та жаловалась на утомление и непонимание. Письма с проклятиями неизвестно кому, которые она так и не отправила. Все это не могло считаться полноценными доказательствами безумия, однако намекало, что дарья многое скрывала от родных и друзей. Муж не пытался препятствовать расследованию, уточнил Ян. какой там наоборот кричал, что если мы с халтурим он нас закопает, копатель нашелся. Но я не ради него старался, я потому что привык работать хорошо. Если б там был хоть намек на убийцу я и обнашёл. намека не было. В саду не обнаружили никаких следов посторонних. Никто в поселке не видел в тот день людей, хотя бы отдаленно подходивших под определение «подозрительная личность». На веревке сохранились только отпечатки Дарьи Максаковой. Все указывало на самоубийство и ничто на постановку. «Да и не выигрывал никто от ее смерти», — заметил Буланов. «Если б мужа убили тогда, понятно, она б нажилась неслабо, ей бы все досталось». Но у нее не было никакого имущества, которое он мог бы унаследовать. Все и так принадлежало ему. Но это тоже мотив». «В смысле?» «Он мог потерять часть имущества при разводе», — пояснил Ян. «И значительно если бы Дарью назначили единственным опекуном их дочери». «При каком еще разводе? Они не собирались разводиться». «Это Максаков так сказал?» «У него была любовница. Как по мне, предсказуемая причина для развода. «Это та, на которой он женился потом?» — фыркнул Буланов. «Так она больше года у него жила, и все знали. Жена его тоже знала, но разводиться не собиралась. Как благородно своей стороны. Может, хватало адекватности понять, что это она сама виновата? Довела мужика?» В мире Буланова все и правда представалось логичным. Долгие годы брака Максим даже не задумывался об изменах. Он остался верен жене, когда родилась Таня, хотя, по мнению бывшего следователя, такой ребенок уже давал отцу право снимать стресс любым способом. Зато сам Максаков так не считал. Любовница у него появилась лишь когда отношения с Дарьей окончательно испортились. Почти каждый его разговор с супругой заканчивался скандалом и криками. Дарья не подпускала его к себе. Вот тогда он и начал встречаться с Верой, работавшей в ту пору его секретарем. Буланов считал, что Дарью это не должно было волновать. Сама нарвалась, сама виновата. Нечего теперь возмущаться. Ян сомневался, что она действительно воспринимала все так спокойно. Измены мужа могли подтолкнуть ее к самоубийству, но доведением до самоубийства считаться не могли. Закон есть закон. Как бы то ни было, пока все сводилось только к суициду. И все же. Яну не слишком нравился подход «баба дура, потому что баба». Понятно, что 10 лет назад Буланов наверняка был в лучшей форме, чем сейчас. Но если он уже укрепился в такой философии, он мог упустить многие странности в поведении Дарьи. Узнать об этом наверняка не получится. В документах не сохранилось никаких следов. Все надежды Яна были связаны исключительно с воспоминаниями следователя. Но воплощение этих надежд теперь старалось стряхнуть с вилки муху, не теряя при этом кильку. «Спасибо за помощь», — сказал Ян, поднимаясь с пошатывающейся табуретки. «Мне пора». «Только чего приходил ты?» — встрепенулся Буланов. «В смысле, почему снова речь зашла о том деле? Столько лет ведь прошло?» 10 «Ну, 10 Что теперь, в честь юбилея дела проверяют? Или еще кто помер?» Перед глазами снова промелькнули почерневшие, иссушенные останки ребенка. «Нет, все пока живы. Надеюсь, живыми останутся». Максаков серьезно подходит к принципу «пока смерть не разлучит». Он все еще женат на вере. «Да ну, жизнь учит даже его», — рассмеялся Буланов. «Это первую свою жену он любил, даже когда она стала слетать с катушек. Ты замечал, что так часто бывает? Баба неадекватная, надо бы ее бросить. От нее все равно мужик ее без ума». «Даже не представляю такой ситуации», — криво усмехнулся Ян. «А вот у них так было». Но со второй бабой его отпустил наконец. Он на ней женился только потому, что она беременна была. Вот здорового ребенка ему хотелось. Да, понятно почему. Любому понятно, кто хоть денек с его Танюшкой пробовал Это было жестоко, но вдохновляло на размышление Александра предполагала, что если Тимура действительно заменили, то знают об этом оба родителя. Теперь же могло оказаться, что все устроила только Вера. Да, это бесчеловечно, но если отбросить моральную сторону вопроса и сосредоточиться на практической, причины у нее были. Ей наверняка стоило немалых трудов добиться этого брака. Она работала с Максаковым, знала о ситуации в его семье, а потому решилась. Рождение наследника стало единственным ее надежным инструментом, единственной гарантией, на которую можно положиться. Есть сын, и его отец будет на коротком поводке. Может, Вера не отказалась бы родить и других детей? Да не сложилось. Проблема, скорее всего, была в Максакове. Его первый брак намекал на это. Так что маленький Тимур становился особенно ценным. Много лет все было, если не хорошо, то под контролем. Но вот произошло несчастье. Мальчик пострадал, чудом выжил. и он даже допускал, что это было связано не с конкурентами Максакова, а с какими-то недоброжелателями Веры. Для Тимура это ничего не меняло. Вера столкнулась не только с горем, но и с риском. Сложно сказать, что ожидало бы ее, если бы мальчик умер. Поэтому она решилась заменить его на ребенка, который точно останется в живых и продолжит радовать Максима. Хотя это на словах звучит просто. Заменить ребенка на ребенка. Могла ли Вера действительно убить Тимура? Способен ли кто-то на такое? А впрочем, тут многое зависело от обстоятельств. Возможно, врачи уже не сомневались, что Тимур, даже оставшись в живых, навсегда станет овощем. Или мальчик все-таки очнулся и мучился от невыносимой боли, которую не могли заглушить никакие препараты. Тогда мать могла поддаться эмоциям, задушить его в порыве отчаяния. Потом, когда боль утихла, Вера снова начала мыслить здраво и поняла, что лишила себя будущего. Тогда ей и понадобился новый ребенок, которого никак не могло быть. Этот этап финальный рушил даже самую циничную версию. Можно заменить умершую золотую рыбку на ту, которая выглядит точно такой же. Но где взять такого же мальчика? И не на время, а навсегда. Если Максаков не знал о подмене, как он не заметил подвох? Это же его сын. Такое количество тупиков намекало, что они с Александром изначально двинулись не туда в этой истории. Мальчик в садовой скульптуре все-таки не Тимур Максаков. Они напрасно теряют время. Возможно, Александре удастся выяснить больше, а до тех пор Ян собирался заняться списком, который им подкинула программа распознавания лиц. Там ведь были и другие имена. Много имен. Близнецы просто зацепились за Тимура из-за его травм и совпадающих сроков. Об этом размышлял Ян, приближаясь к парковке. Александр Буланов жил в старом доме, Место для стоянки здесь не хватало изначально, и даже днем попытка сунуться во двор напоминала лотерею. А Ян азартные игры не любил, ему проще было оставить автомобиль на пустой охраняемой парковке. Пустой, потому что местные воспринимали возможность сэкономить сотню-другой рублей как вызов. В этом обстоятельстве не было ничего особенного, и на машину Ян даже не смотрел, пока она не взорвалась прямо перед ним. Такое не происходит просто так, не в реальности так точно, только в кино, где и машины не настоящие и взрывы контролируемые. А с ним это никак не могло случиться. Если бы кто-то заявил ему, что в его буднях найдется место разборкам в стиле девяностых, Иоанн бы лишь посмеялся в ответ. Но теперь ему было не до смеха. Он оставался достаточно далеко, когда автомобиль взлетел на воздух, и все равно не удержался на ногах, упал, инстинктивно сжался, опасаясь возможных осколков. Но на него налетела лишь волна раскаленного воздуха, и вряд ли это было случайностью. Кто-то все рассчитал идеально. Взрыв был дорогим и предельно серьезным предупреждением, возможно, последним. И этот же взрыв мог убить Яна, мог и покалечить. А до такого не довели. Даже при том, что еще этим утром следователь сам не был уверен, что поедет к Буланову. За ним следили. И следили уже давно, ожидая как раз такой возможности. Это шокировало и должно было сбить с толку. А вышло иначе. Глядя на полыхающий остов машины и прислушиваясь к еще далекому шуму пожарных сирен, Ян думал лишь об одном человеке. Он прекрасно знал, кто послал ему, Это последнее предупреждение.